Глава двадцатая. В дверь постучали, и я чуть не подскочила на месте. По пути к двери я не переставала бороться с чувством вины. Хорошо, что Эмун не умел читать мысли, как Петра. Заставив себя улыбнуться, я открыла дверь. В коридоре стоял Адальберт. Ужин подан, а апартаменты напротив ваших подготовлены для пана Эмуна. Эмун встал с дивана и подошел к двери. «Спасибо, вы очень любезны». Адальберт кивнул и ушел. «Проголодались?» — спросила я гостя, у которого на самом деле было больше прав на владение этим особняком, чем у меня. «Просто умирают от голода». Мы направились в столовую, где вкусно пахло рыбой с лимоном и картошкой с укропом. Большой обеденный стол Адальберт с помощниками с месяца назад отодвинули к стене после того, как услышали шутку Джорджи, про то, что у нас с ней и Антони тут настоящая тайная вечеря, и накрыли стол поменьше возле окна. Так было гораздо уютнее. Я оценила чуткость людей, которым в обязанность вменялось организовывать наш с мамой, а потом и только мой быт. Но все равно иметь прислугу было настолько непривычно для меня, что я удивлялась всякий раз, когда кто-то исполнял мои простые желания даже раньше, чем я их осознавала. Ты меня спрашивала, сказал Эмон, принимаясь за еду, знаю ли я кого-то по имени Лидия. Душа у меня ушла в пятки. Я надеялась, что он про это забыл. М -м а кто она и почему-то решила, что я ее знаю? Эмон подцепил вилкой кусочек рыбы, положил в рот и пристально посмотрел на меня. Она сестра Антони, моего бойфренда, я отпила воды, отчаянно пытаясь придумать подходящую отговорку. Я просто подумала, может, вы пересеклись случайно. Но почему? Возникло такое ощущение. Я ошиблась. Он пожевал и проглотил рыбу, не отрывая от меня внимательного взгляда, но не стал давить. Однако я чувствовала, что заданный вопрос он запомнил. У него появилась причина думать, что я что-то скрываю. «Этот Антони, он поляк?» Я кивнула, чувствуя облегчение от того, что мы временно забыли про Лидию. Я с ним познакомился летом, во время работы на Сибелин. Он... тот самый? Я поняла, что имеет в виду Эмун. Он хотел знать, Антони ли моя русалоча натура выбрала в качестве постоянной пары. Я съела ломтик картошки. Да. Воцарилась тишина. Большинство людей на его месте меня поздравили бы, пожелали бы чего-то хорошего, но Эмун знал больше, чем большинство. «И он не знает?» Эммун наколол на вилку росток спаржи, но в рот его не положил. Мой ответ его интересовал больше. Я покачала головой. «А из ваших близких кто-нибудь знал?» Он положил вилку на тарелку. «Вообще-то на тритонов, в отличие от сирен, не действуют эти кошмарные циклы. Я никогда не испытывал потребности найти подругу из-за воздействия соленой воды на мой организм». Он усмехнулся, дернув бровями. Я говорю три тонны, но, честно говоря, не знаю, существуют ли другие три тонны. Я опираюсь только на собственный опыт. Но все мои романы всегда случались исключительно по моей воле. Не могу себе представить, каково это и испытывать такую тягу. И значит, раз циклы соленой воды и суши это не про вас, вы абсолютно свободны, можете путешествовать и жить где угодно? Эмун кивнул. «Да, слава богу». «Как думаете, почему вам не довелось повстречать других тритонов? Или вы не часто проводите время в океане, раз вас туда не тянет?» Он улыбнулся и сразу стал очень милым. «Серьезный Эмун производил на меня совсем другое впечатление. Я начинала его опасаться». «Я и правда предпочитаю сушу, потому что люблю общаться с людьми, но в молодости я много времени проводил под водой» обследовал все океаны, а несколько лет назад описал все это в дневнике. Но сколько бы я ни путешествовал, тритоны мне не попадались. Я видел только атлантов и сирен, но не тех, кто похож на меня. Тогда понятно, почему мама считала, что русалочий народ сплошь женщины. Он согласился. Я когда-то читал, что все яйца крокодилов по умолчанию женские, а чтобы получился крокодил мужского пола, «Нужен конкретный, очень узкий диапазон температур, поэтому в каждом помете только один из пяти крокодилов мужского пола. Может, и тут что-то подобное? Только диапазон еще уже?» «Не исключено», — Эмон пожал плечами. «Хорошо бы узнать, почему это так. Иногда очень одиноко, когда ты единственный в своем роде». «Да уж точно». Я доела все, что оставалось на тарелке, и запила водой. Так вы написали автобиографию? Отчасти. Я как раз собралась спросить ему, но нельзя ли почитать сей труд, но он упредил меня. Боюсь, в нынешнем своем виде она интересна только для меня. И потому вы не опасаетесь, что она попадет не в те руки? Эмун рассмеялся. Не только. Она к тому же заперта в ячейке банковского сейфа в Портленде. А если кто-то и сумеет выкрасть ее, прочесть и выложить хоть частично в каком-то блоге. Его подписчики сочтут все это наркоманским бредом или игрой нездорового воображения. Так что не беспокойся. А опубликовать вы ее когда-нибудь планируете? И он пожал плечами. Может, привезете ее сюда, чтобы она стала частью архива новаков? Тогда у меня появится шанс ее прочитать, — подразнила я его. Ему усмехнулся и вытер губы салфеткой. Обещаю, когда-нибудь познакомить тебя с этим сочинением, когда доработаю его. Я запомню. Как человек, который не раз влюблялся, сказал ему он уже более серьезным тоном, «Я тебе очень советую все-таки рассказать, Антони, кто ты такая». «Вы прямо как моя подруга», — расстроенно сказала я, еще раз глотнув воды. «И вы оба не понимаете, чем я рискую». «Но я-то прекрасно понимаю». Мы смотрели друг на друга через стол, а напольные часы в углу тикали, отсчитывая секунды нашей жизни. «А меня познакомишь со счастливчиком?» — спросил он. То, с какой интонацией ему он произнес свое «счастливчик» заставило меня насторожиться. Это сарказм? Чем интересно вызванный? Или мне просто показалось? А как иначе? Теперь это ваш дом в не меньшей степени, чем мой? Эму он удивленно моргнул, будто ему это не приходило в голову. «А как ты ему объяснишь, кто я такой?» Постановка вопроса меня озадачила. «Если ты не признаешься ему, кто ты на самом деле, объяснить, кто я, будет очень сложно. Тебе так не кажется?» Я распрямила спину и прищурилась. «Кажется, ему он может здорово осложнить мне жизнь». «Мне мерещится или у меня проблема?» «Расслабься», — успокаивающим тоном сказал Эмун. «Это твой секрет, не мой». Я ничем не угрожаю вашим отношениям. Мы можем сказать твоему другу, что я потомок настоящих владельцев подвески, которую Райнер Файгель украл, а потом продал Матеушу Новуку. Тогда твой Антони не удивится, когда подвеску передадут мне, а они вернут в музей. Если ее отыщут, конечно. Я могу выбрать имя какого-нибудь моряка из судового журнала «Сибелин» и реконструировать связь с его семьей. И вам действительно такое по плечу? Он махнул рукой. «Это как раз легко. За долгую жизнь мне часто приходилось создавать новые идентичности. Сюда я переезжать не собираюсь», — он оглядел столовую. «Это очень знакомое место, но давно уже не мой дом». «Понимаю». И, вероятно, ну под силу соорудить некие убедительные для властей доказательства его прав на подвеску — Но по завещанию Мартинюша эта вещица, как и прочие артефакты, принадлежала маме, и я намеревалась проследить, чтобы так оно и было. Обсуждать это не имело смысла, но размышлять о том, как оставить аквамарин у себя, я уже начала. «Если подвеску отыщут», — задумчиво повторила я. Я уже была на шаг впереди Эмуна, поскольку знала, кто украл подвеску, правда, не имела представления, почему. И хотя от Антони с самого утра не было вестей, я надеялся, что он нашел Лидию и выяснил, что ее подвигло на кражу. Кстати, из-за подвески мне совершенно не хотелось знакомить Антони с Эмуном. Я подозревала, что если они пообщаются, моим планам быстро придет конец. Из вестибюля донеслись крики. Там кто-то громко спорил, и мы вскочили на ноги. «Тарга! Тарга!» Я не узнавала женщину, издававшую этот отчаянный крик. Потом я услышала голос от Альберта. Он пытался успокоить бьющуюся в истерике посетительницу. Я выбежала из столовой, и пару мгновений спустя оказалась в главном вестибюле особняка. ему он последовал за мной. «Лидия!» — воскликнула я. Я не узнала ее по голосу, потому что раньше никогда не видела ее в такой истерике. Лицо девушки исказилось в гримасе отчаяния, На щеках темнели потеки туши. Адальберт держал ее за плечи, а она отчаянно вырывалась и выла, словно раненая волчица. «Тарга!» Увидев меня, Лидия сглотнула и обрела дар членораздельной речи. «Они его забрали, Тарга! Забрали Антони! Я не знала, куда мне идти, не знала, что делать!» По мере того, как я осознавал ее слова, ужас мой нарастал, и, наконец, меня словно сковал смертельный холод. Казалось, я вижу, как вздымается земля под чьим-то могильным камнем. «Кто?» — я подбежала к ней и схватила за руку. «Кто забрал Антони?» Лидия, рыдая, давясь слезами, тщетно пыталась что-то сказать. По ее щекам текли черные слезы, прекрасные глаза были перемазаны так, будто она накрасилась к Хэллоуину. «Думаю, будет лучше, если ты сумеешь выдохнуть и успокоиться». Голос Эмуна прорвал истерику девушки, словно береговая сирена туманную ночь. Чтобы ни случилось, рассказывать об этом стоит в более удобном месте. Полезно перед этим выпить немного воды. Адальберт среагировал сразу: уже несу. Я смотрел на Эмуна, вслушиваясь в его неуловимо изменившийся голос. Он действовал, словно хорошее, успокоительное. Не на меня, к сожалению, но леди расслабилась и стала дышать ровнее. Такой магией я не владела. Чтобы остановить истерику, мне пришлось бы отдать девушке приказ, стирающий из ее памяти и травмирующие события и впечатления от пережитого, а в нынешней ситуации от этого пользы мало. Лидия кивнула, всхлипнула и принялась искать по карманам бумажный платочек. Вообще. Я привела ее в столовую, и она уселась на краешке кресла, наконец взяв себя в руки. Я протянула ей упаковку бумажных платков. «Можешь нам рассказать, что случилось?» — произнес Имун тем же тоном. Лидия отреагировала на его голос, словно кошка, которую погладили, вся подалась к нему. Мне захотелось отослать Имуна, ведь сейчас прозвучит не только какая-то ужасная история, но и станет ясно, куда подевалась подвеска. Но если Эмун уйдет, Лидия, возможно, опять разрыдается, и я ничего не узнаю. Я нервно стиснула зубы. «Антони сегодня вызвал меня на разговор», — сказала Лидия между судорожными вдохами. Ее измученный взгляд встретился с моим. «Мне так жаль, Тарга. Я сказать не могу, насколько жаль». Судя по ее лицу, Антони не сообщил Лидии, кто ее выдал, и она думала, что я не знаю. «Это я взяла подвеску из музея. Я ее украла». Ему он подошел поближе. Я видел, как он напрягся, но говорить ничего не стал. «Но я не виновата! Они меня заставили!» Мы с Амуном переглянулись. «Кто тебя заставил?» — ласково поинтересовался он. «Адриан, тот тип, с которым я играла в карты в Левиафане. Это подпольное игровое сообщество, и там было так весело! Мне нравилось выигрывать, но потом я села за стол с Адрианом!» Лидия икнула и опять сглотнула. Тут подошел Альберта и протянул ей стакан воды. Потом он отошел... И принялся убирать с обеденного стола. Лидия сделала три больших глотка. По подбородку у нее потекла капля. Она ее смахнула. Потом Лидия продолжила рассказ. Она торопилась, захлебывалась словами, акцент ее стал сильнее, так что понять ее было очень трудно. «Я задолжала ему много денег, больше, чем у меня было. Опять просить у Антони мне было слишком стыдно. Что бы он обо мне подумал?» Лицо ее снова свело гримасой горя, Она попыталась взять себя в руки. «Тихо, тихо, мы никуда не торопимся», — успокоил ее Имун. Лидия кивнула и сделала еще один глубокий вдох. «Я упрашивала Адриана позволить мне расплатиться каким-то иным способом, по частям, например, или оказать ему какую-нибудь услугу. На рассрочку он не согласился, но предложил мне...» «Украсть подвеску?» — спросил Имун. Лидия кивнула. Эмун посмотрел на меня. «Ты знаешь этого, Адриана?» Видела с Лидией на открытии выставки. не назвал мне его имя, пояснил, кто это, но я с ним не знакома. Произнося это, я слышала, как резко и зло звучит мой голос. «Наверное, надо прожить полтораста лет, чтобы в сложной ситуации сохранять такое спокойствие, как Эмун». «Продолжай, Лидия». Эмун присел, чтобы сочувственно смотреть на нее снизу вверх. «Мы постараемся все исправить, но ты не должна ничего умалчивать, понимаешь? Расскажи нам все». Она снова кивнула. «Понимаю. Адриану понадобился понадобилась эта подвеска. Он пообещал полностью списать мой долг. Сначала я сопротивлялась, но он стал мне угрожать, обещал, что будет преследовать маму и братьев. Эта вещица явно была ему нужна гораздо больше, чем деньги. Я сказала ему, что ничего не выйдет, даже если я соглашусь». Музейная служба охраны точно меня поймает, потому что я раньше не воровала ничего серьезного и не знаю, как это сделать. Он отмахнулся и сообщил, что в музее скоро мероприятие, и если я умная, то сумею на него попасть. Так вот почему ты пришла на открытие выставки, присмотреться к подвеске, а вовсе не поддержать девушку своего брата. Ты использовала мои отношения с Антони, чтобы тебя пропустили? Так? Она кивнула. Мне очень жаль, Тарга. «Я знаю, что тебе жаль», — ответила я. «Я это вижу. Ну да, теперь-то, когда брат попал в беду, слезы и раскаяние...» Мне хотелось придушить Лидию, если с не что-то случится. «Я так холодно с тобой держалась, потому что ужасно боялась, что ты видишь меня насквозь». «Понимаю», — сказала я сквозь сжатые зубы. «А что случилось потом?» «Адриан разработал план». Он устроил мне встречу с одним из сотрудников музея, который дал мне ключ от витрины, сообщил кота от задней двери и рассказал, как работает система безопасности. Интересно, как Адриан убедил этого бедолагу из музея, наверняка не за счет природного обаяния. Но сейчас не это было самое главное. «На самом деле все оказалось не так уж сложно», — продолжила Лидия, хотя я никогда еще так не боялась. «Отдать подвеску Адриану я должна была сегодня», За пару часов до нашей встречи Антони пришел ко мне и сказал, что знает, что это я его украла. Он так разозлился. Лидия зажмурилась, и с ресниц снова закапали черные от туши слезы. Потом она открыла глаза и умоляюще посмотрела на меня. Я правда люблю своего брата. Я люблю свою семью. Сердце у меня голко заколотилось в груди, а руки и ноги загудели. Так мне хотелось вскочить и побежать на выручку Антони. В этом я не сомневаюсь, Лидия. Я ему все рассказала, и он пошел навстречу вместо меня. Велел мне его проводить, но не высовываться. И где проходила встреча? Спросил Эмун. На маленьком частном аэродроме. Антони приказал мне сидеть в кустах, пока он будет разговаривать с Адрианом. Взял с собой пачку денег, чтобы попытаться расплатиться. Из укрытия я не слышала, о чем идет речь. Но беседовали неспокойно и поначалу даже дружелюбно. Подвеску Антони взял с собой, перебил ее Эмун. Лидия покачала головой. Нет, она была у меня. На всякий случай, мало ли, нападут. не было любопытно, зачем Адриану понадобилась подвеска. Она ведь не такая уж дорогая. А вообще он надеялся откупиться и разойтись краями. Ничего не случилось, никто никому не должен. А вообще, конечно, странно, почему больше ничего Адриана не заинтересовало. Прочие украшения явно куда дороже. «А тебе этот Адриан не говорил, зачем ему подвеска?» Лидия покачала головой. И спросить я не догадалась. Честно говоря, я так перенервничала, что мне было все равно. Да, так вот, они беседовали, а потом из маленького самолета, от чего-то оказавшегося на взлетно-посадочной полосе, вылезли два человека и побежали к ним. И Адриан с этими двумя набросились на Антони «Хвалили его, а потом велели мне выйти из кустов, дескать, они знают, что я тут, и немедленно отдать им подвеску, иначе они убьют моего брата». Лидия описывала эту сцену, сотрясаясь всем телом. Я думала, она снова потеряет над собой контроль. У меня самой все внутри задрожало от гнева и ужаса при слове «убьют». «Тихо, тихо». Кому он словно успокаивал напуганную лошадь. «И что-то и что ты сделала Вышло, конечно». — хрипло воскликнула Лидия. — Отдала им подвеску. — Я думала, они уедут или улетят с добычей, но они... У нее опять сморщилось лицо. — Они забрали Антони. От ужаса и непонимания у меня встал комок в горле. Я не представляла, что сказать. Слава богу, он задал вопрос за нас обоих. — Но почему? — Я не знаю, — воскликнула Лидия. — Не знаю, не знаю. Они получили подвеску. Я не знаю, зачем и мой брат. Если бы я спряталась поближе, может, услышал бы, о чем они говорили с Адрианом, прежде чем появились те двое. Я была слишком далеко. Они увезли Антони на самолете? Я прижала ладони к глазам, чтобы не видеть ужасного выражения лица Лидии. Это какой-то кошмар. Этого не может быть. Меня все трясло от гнева на Лидию, на этих людей, на Антони за то, что он так глупо повел себя, вздумал пойти навстречу в одиночку. Себя за то, что отпустила его выяснять отношения с Лидией. Но сильнее гнева был мучительный страх, что эти люди сделают с не что-то плохое, а может, уже сделали. Очевидно, на последний вопрос Имуна Лидия ответила хоть и беззвучно, но утвердительно кивком, потому что потом он спросил: А ты знаешь, куда они направились? Открыв глаза, я увидела, что Лидия покачала головой. На чем они улетели? Опиши мне самолет. Ну. «Он маленький?» Лидия не знала, что сказать. «У него пропеллер был на носу? Или, может, два на крыльях?» Она кивнула. «Где?» — уточнил Эмун. «На носу». «А как ты думаешь, сколько человек в нем могло поместиться?» «Ну, шесть или восемь. Немного». Эмун задумался. «И что нам делать?» Лидия судорожно вздохнула. Голос Эмуна, словно чудесный инструмент одновременно успокаивал девушку, почти убаюкивал и освежал ее память. «Вспомни все свои разговоры с Адрианом, Лидия. Он когда-нибудь упоминал какое-то конкретное место, хотя бы мимолетно». Напряжение ушло с лица девушки, но глаза оставались ясными. Понта — она бросила на меня удивленный взгляд, будто эти слова произнес кто-то другой. «Где это?» «Это в Атлантическом океане». «Достаточно далеко от побережья Португалии», — сказал Эмун. «Наши взгляды встретились». «Это город на Азорских островах», — многозначительно добавил он. «Я сообразила, что это значит, но чуть позже, чем Эмун, хотя ни он, ни я не проронили ни слова. Атланты».